Глава седьмая. Ему удалось, удалось реально вывести меня из равновесия. Вот сейчас что-то пошатнулось, и мне, мне всё сложнее даётся моё внешнее безразличие. То, что при этом я просто молчу, стечение обстоятельств. Я, как говорят, язык проглотила. Именно. Торопов распахивает передо мной калитку, сгибается в шутливом поклоне, указывая рукой вперёд, приглашая. Это просто трэш. Меньше всего я ожидала вот такого поворота, но он же не обманывает. Я не смотрю на него, стараясь ничем себя не выдать, и уверена, что у меня хорошо получается. Но слышу сзади низкий шепот. Все-таки один ноль мою пользу щепочка мне таки удалось? Удалось меня удивить? Он это имеет в виду? Да, точно. Удалось. Захожу в калитку иду по дорожке. У Анфисы красивый ухоженный двор. Даже сейчас, в середине ноября, он выглядит уютно, хотя листьев на деревьях уже нет. Шикарные можжевельники ярким зелёным пятном обрамляют лужайку. Газон до сих пор зелёный, снега в столице всё ещё нет. Алые ягоды калины полыхают на сухих ветках. Да-да, я специально размышляю о всякой ерунде, пытаюсь забить мозг, заставить его не думать о Торопове. Почему он живёт с Анфисой? Кто она ему? Мать? Нет, слишком молодая. Мачеха тоже нет. Его отец точно женат на его матери. Стоп, Лера, стоп. Тебе это не интересно. Если Анфиса захочет, скажет, если это важно. Если это как-то повлияет на наши занятия. Дверь дома открывается автоматически. В проёме я вижу коляску Анфисы. Есть ли у меня слабая надежда на то, что Тор врёт? Скорее нет, чем да. Почему-то я сразу верю, что всё реально. Только странно, почему я не знала этого раньше. Правда, я занимаюсь у Анфисы не так давно, с середины сентября. Получается почти 2 месяца. Торв впервые появился в школе как раз в то время, когда я попала к ней. Недели две назад он снова уехал то ли на сборы, то ли на соревнования. Поднимаюсь на крыльцо, прохожу. Спиной чувствую тепло. Просто потому, что огромная фигура тора маячит за мной. Hello, how are you? Лера, громко привет. Привет, Физ, я вам не помешаю. Если не будешь шуметь, громко слушать музыку, орать, прыгать, а сядешь тихонько в уголке и закроешь рот, то нет. Я не верю ушам своим. Он что, будет сидеть на уроке? Извините, но я на это не подписывалась. И извините, Анфиса, я, наверное, не смогу сегодня заниматься. Хочу повернуться, чтобы уйти, но тор загораживает проход. Да еще и начинает ржать и опять как конь. Мышь, она пошутила. Я к себе пойду только, заскочу на кухню, пахавую быренька. Мне потом тоже на тренировку. Роман, я, кажется, настаивала, чтобы в моем доме без пахавую и без быренька. За языком следи и не грохачи аки парнокопытное. Физ, please, не лечи. Роман Игоревич, я бы попросила. Лер, извини нас. Племянник неуправляемый. Только переехал ко мне и уже началось. Смотри, отправлю домой, будешь знать. Стою столбом, не знаю, что делать. Глупая ситуация. Зато я уже кое-что знаю. Рома, племянник. И раньше он тут не жил. Интересно, почему сейчас? Вроде, чи в доме ремонт, а не свалили в поместье, а у меня школа. Давай куртку, мышь. Я замираю, потому что Тора по-всам снимает с моего плеча рюкзак и тянется, чтобы помочь снять куртку. Какая на тебе мышь, Ром. Веди себя прилично. Приготовь нам кофе и принеси из кухни канапешки и макарошки. Я не буду ничего, спасибо. Выдавливаю из себя, стараясь сохранить лицо. Не тушуйся, Щепкина, ты же голодная. Тора ранично приподнимает бровь, знает подлец, что выглядит при этом весьма эффектно. Но я не ведусь. Я не западаю на смазливых качков. Не западаю. Я вообще ни на кого не западаю. Кофе я выпью, если можно с молоком и без сахара, но есть не буду это лишнее. Капучино пойдёт, канапешки лёгкие с овощами. А макарошки это пирожные такие, кругленькие, разноцветные. Ага, и обязательно разговаривать со мной, как с дебилушкой неотёсанной. Что такое пирожные макароны, я прекрасно знаю. Мама тоже их макарошками называет. Ром, подай Лере тапочки и иди уже. Устроила представление. Не думала, что ты так ведёшь себя с девушками. Как? Как шут гороховый. Мне казалось, ты у нас парень не глупый. Лера проходя в кабинет детка. Анфиса ловко разворачивает коляску, едет по коридору и скрывается за дверью. Мы в стороне остаёмся наедине. Коридор довольно просторный и светлый, но почему-то сейчас он кажется мне тесным и тёмным. Обувь снимай, тапки сейчас дам. Я могу сама взять. Нет, уж тётушка сказала, чтобы я подал, а я привык слушать старших. Да неужели? А это вырывается непроизвольно. Хочется прикусить язык, но поздняк метаться. Ты зачем устроил это шоу в зале? Что? Он серьёзно? Думает, я буду с ним это обсуждать? Sorry, but I have to go to class. Okay, honey, see you later. Сам ты сладенький. Не изменяя маски, мне с пофигу, снимаю ботинки. Тор ставит пред моими ногами милые меховые тапочки, а потом, потом неожиданно накрывает ладонью мою ступню. Такая маленькая